В столь ранний час заведение еще было закрыто, однако Нассер снял помещение, чтобы им никто не мешал. Бар-элефант получил свое название по двум изогнутым бивням у входа. В продолжение этой темы зал был обставлен бамбуковой мебелью, обитый тканью с изображениями зебр и тигров. Грей сидел за кофейным столиком, по другую сторону которого расположился Насар, и вел разговор с чрезвычайной осторожностью и предусмотрительностью. Сейхан растянулась на диване, скрестив ноги. Ковальский устроился у пустынной стойки Бара, не сводя взгляды с длинного ряда бутылок, сверкающих словно драгоценные камни. Однако от Вигора не укрылось, что великан укратко и следит за Греем и Насаром в зеркало. Всем им хотелось в этот момент заниматься совсем другим. Звякнув металлом о стекло, Нассор положил последнюю золотую пайцу на стол. Прежде чем начать разговор о лекарстве, египтянин пожелал убедиться в том, что развалины Анкора действительно были тем самым местом, где Марко Поло впервые столкнулся с иудинным штаммом. Грей подробно изложил ему все от начала до конца, как сделал это на борту гидроплана. Вегор стоял рядом со столиком, изучая ангельское письмо, Звездную карту, план развалин Он с интересом еще раз выслушал рассказ о том, как был раскрыт код обелиска. В конце концов Нассер признал правду. Он откинулся назад. Ну, а лекарства? Егор вздрогнул. По пути сюда, в самолете, Грей изложил свои выводы из повествования Марко Пола. Теорию о вакцинации через каннибализм. Она оказалась очень любопытной, однако на самом деле никакого исцеления не предлагала. Сознавая, насколько рискован он блефует, Грей попытался убедить Вигора улететь из Бангкока, где у них была пересадка на другом самолете. — Это слишком опасно, — предостерег он. — Возвращайтесь в Италию. Но Вигор отказался. Помимо того, что Насар приказал лететь в Камбоджу всем, у прилаты были свои причины остаться. Где-то среди этих развалин исчез брат Агриэр, его товарищ по служению церкви, принеся себя в жертву ради спасения Марко и остальных. Вигор не мог пройти мимо такой самоотверженности, однако он нашел более весомый аргумент. Местные жители, предложившие отряду Марко исцеление, почувствовали в брате Агриэре какую-то родственную близость, объяснил Прилат, почему они заставили его остаться. Если в рассказе Марку существует недосказанность, возможно, потребуется другой служитель церкви, чтобы ее раскрыть. Грей был вынужден с неохотой уступить. И все же у Вигора была еще одна причина продолжать участие в поисках, и он не высказал вслух. Это было связано с тем, что прилад увидел в глазах своего молодого спутника затравленную безысходность. Разыгрывая последние карты, Грей шел напролом. Он решился на рискованный обман, шагнул прямо в ловушку, не имея запасного варианта. Все его надежды были связаны с Пейнтером Кроу. Грей верил, что начальник успеет вовремя вывести его родителей из-под смертельного удара, тем самым развязав ему самому руки. Но соответствует ли Грей тем высоким требованиям? который налагает эта игра, особенно если учесть, что его непрерывно терзает тревога за судьбу родителей. Его острый ум определенно оказался притуплен. Вигор пристально смотрел на россыпь карт и ангельских письмен. Например, как Грей упустил из виду вот это? — Лекарство! — настойчиво повторил Наср, поводя прилат из размышлений. — Расскажи, что тебе о нем известно. Сидящий напротив Грей оставался спокойным и невозмутимым. У него на лбу не появилась ни капельки пота. — Я назову тебе номер ячейки камеры хранения в аэропорту Бангкока. Объясню, где найти ключ, подтверждающий то, что я сейчас скажу. В этой ячейке мы оставили третий и последний свиток. В заключительном отрывке Марко описывает лекарство. Оно состоит из двух частей. — А первое я тебе сейчас расскажу совершенно бесплатно с подозрением прищурившись наср пододвинулся к столику после этого ты в знак хорошего расположения ко мне освободишь одного из моих родителей